После потрясающего сообщения своей дочери Беллы миссис Уилфер не произнесла ни слова, но минуту или две взирала на свое чадо в грозном молчании, а затем удалилась в свой угол, где и застыла неподвижно. «Словом, дорогая мама, я очень серьезно поссорилась с мистером Боффином из-за того, как он обращался с одним из своих служащих. Мы совсем рассорились». Так что теперь между нами все кончено. В этот момент, наконец, решился подать голос в поддержку дочери и мистер Уилфер, до сих пор смиренно молчавший. Я должен сказать тебе, милая, что Белла вела себя очень смело и поступила очень справедливо. И потому я надеюсь, милая, что ты не станешь особенно огорчаться. Видимо, позаимствовав у умолкшей мамаши характерный загробный предостигающий тон, сестра Беллы, мис Лавиния, вдруг изрекла: Джордж! Джордж Самсон, повторите, что я вам говорила насчет этих Бофинов? Мистер Самсон. Друг семейства и бывший кавалер Беллы, увидев, что его утлая ладья вот-вот погибнет между мелями и бурунами, почел за благо совсем не повторять того, что слышал, опасаясь повторить что-либо не то, что нужно. С ловкостью опытного моряка он вывел свою ладью на глубину, пробормотав как можно нейтральнее. «Да, да, в самом деле». Да, я говорила Джорджу Самсону, как он и сам подтверждает, что эти отвратительные Бофины непременно затеют ссору с Беллой, как только она им надоест. Затеяли они ссору или нет? Права я была или нет? Но, Белла, что ты теперь скажешь про своих замечательных Бофинов? Лови, мама. Про Бофинов я скажу то же, что и всегда говорила, и всегда буду повторять. Они всегда были очень добры ко мне, но сегодня я не хочу ни с кем ссориться, и никто меня не заставит. Надеюсь, вы все-таки рады меня видеть, милая мама. Надеюсь, что и ты, Лави, рада меня видеть. И так как я вижу, что тут собирались готовить ужин, то сейчас я займусь приготовлением салата.